Глава 14 Сразу после аукционного дома я поехал в гости к Рязанскому. На въезде на территорию нас встретили без проблем. Единственное, что попросили слуг остаться снаружи, согласно их правилам безопасности. В итоге пришлось принимать правила, установленные в этом месте. И один из слуг рода повел меня к моему новоиспеченному другу. Или так пока его рано называть? Собственно, слугой, который меня сопровождал, оказался дворецкий. Выглядел он, может, и старым, однако ровная осанка и походка выдавали в нем бывшего воина, который до сих пор не прекращал своих занятий. Однако ни силы, ни угрозы от него никакой я не ощущал, ни капельки. Интересные слуги у Геневарда, ничего не скажешь. «Поместье Рязанских оказалось даже побогаче моего». Все-таки оно находилось в самом элитном месте для загородных поместий, где, к слову, жил и Борей. Это я, по сути, не заслужил права здесь находиться, а Борей с Геневардом — очень потенциальные наследники княжеских родов. Хотя, справедливости ради, мое поместье уступало в основном только своим минимализмом Как бы эти все сады и статуи не были красивы, со временем они уже не впечатляли. И размерами... В общем, никакой зависти на этот счет я не испытывал. Тем более, даже свое поместье я считал неприлично большим. Да я в большинстве комнат даже не был. Зато вот слуг у Геневарда оказалось очень много. Я насчитал не меньше трехсот человек. У меня бойцов было чуть больше, чем полсотни. А тут только снаружи разгуливало в шесть раз больше. С другой стороны, наверное, столько и надо, чтобы поддерживать это поместье». Если еще честь тех, кто внутри поместья на тренировках, в отпуске или задании, там число вполне могло дойти до тысячи с такой-то территорией. Что примечательно, Дворецкий без каких-либо проблем провел меня на полигон, который располагался на территории поместья, а значит, все разрешения на мой счет были выданы заранее. Я бы так, наверное, не стал поступать на месте Рязанского, но это уже его личное дело. сам полигон представлял собой закрытую от внешнего наблюдения территорию, не только забетонированную, но и усиленную с помощью артефактной защиты. Внешне это вообще больше походило на бетонную коробку, но вот внутри все было разделено на десятки секций, которые позволили проводить тренировки в различных режимах. Вот надо же было так заморочиться, чтобы организовать у себя под боком такое. Главное, что когда я вошел на полигон, увидел занятых тренировкой бойцов их рода. Причем отрабатывали они тренировку в двух видах доспехов. На некоторых бойцах были доспехи не совсем привычные конструкции. Выглядели они очень интересно. Практически полностью закрывали бойцов бронепластинами, и между тем имели шлем без защитного стекла, только выступающие зачем-то окуляры. Ну и руны. Рун на этой броне было даже больше, чем на доспехах моего рода. Все это я видел благодаря тому, что даже сейчас все эти цепочки символов были активированы, и для меня доспехи практически светились. С другой стороны, я же не знаю технических характеристик этих моделей, да и сомневаюсь, что голова нашего рода экономил бы на броне для своих бойцов, когда у нас столько различных предприятий, которые необходимо охранять. А уж сколько конфликтов происходит, которые не попадают ни в какие сводки то и говорить не стоит так что лучше не скупиться на снаряжение чем потом нести убытки погрузившись в свои мысли я едва не пропустил идущего навстречу мне улыбающегося рязанского евгений сказал парень протягивая мне руку и нисколько не обращая внимания на тренировку своих людей которые с грохотом сталкивались друг с другом в следующий раз постараюсь оказать более достойный прием чтобы вокруг нас не сновало так много слуг Будто только дожидаясь его слов, один из слуг проехал мимо нас на грузоподъемнике, на котором держались несколько увесистых деревянных ящиков. «Все в порядке», — коротко ответил я. «У меня в поместье тоже бывают деньки, когда все в мыле бегают. Главное, что время нашлось, а это для меня мелочи, не стоящие большого внимания». «Поверь, многие аристократы считают иначе», — многозначительно ответил Рязанский. Если же вас подобная обстановка не напрягает, то оно и к лучшему не желаешь прикусить перед главным мероприятием предложил он так и не обмолывшись что же собственно здесь происходит нет спасибо я на аукционном доме своровых полотно поел покачал я головой в таком случае предлагаю прогуляться со мной в место, где мои слуги нам никак не помешают тем более я же все подготовил загадочно улыбнулся хозяин поместья. — Почти. — Не вижу причин для отказа. Коротко кивнул я. По пути туда между нами состоялся небольшой разговор, который уже никто из слуг не мог подслушать. Чем дальше мы шли в нужное нам место, тем меньше людей кружило вокруг нас. Впрочем, я все так же продолжал видеть на расстоянии от нас бойцов рода Рязанских, что лишь подтверждало, что княжичи не оставляют без защиты. Да и в целом сам полигон являлся довольно защищенным местом, так что тут вряд ли что-то получится сделать во вред аристократу. «Все хотел, да никак не мог спросить. Как тебе массажный салон, который я тебе предложил? Правда ведь необычное место?» Как бы не означай, спросил Геневард. «Необычное и весьма полезное», — улыбнулся я в ответ. «Я оказался весьма доволен оказанным сервисом. Даже интересно». «Есть ли еще в империи такие скрытые от обывателей места?» «Как знать!» — пожал плечами Рязанский, хитро улыбнувшись, будто как раз он-то был в курсе парочки таких мест. «Все может быть, поэтому незачем лишний раз забивать себе этим голову». «И то верно», — кивнул я и чуть погодя спросил. «Тогда, если уж быть до конца откровенным, мне не дает покоя один вопрос с нашей первой встречи». «Какой же?» — с легким интересом спросил Генневард, продолжая вести меня дальше. «Раз уж после вступления в клуб мне разрешено говорить свободно, то... Почему ты с самого начала попытался завести со мной дружеские отношения?» Слегка прищурившись, посмотрел я на него. «Даже если предположить, что ты через меня хотел выйти на Викторию, а затем на род Волковых, то мог зайти совсем с другой стороны, а не предлагать пари». Тем более зазывать в клуб, когда я своей репутацией мог причинить ему больше вреда, чем пользы. Какой в этом был смысл? Зачем? Я не стал упоминать, что через меня он мог также попытаться насолить Амелии. С этой моей сестрой у него явно были не самые простые отношения. Лучше это все выяснить сейчас, чем потом уже подобное будет неудобно спрашивать или вообще заведет непонятно куда. Я тебе это уже объяснял, только другими словами. Ты для меня человек-загадка, Евгений. Даже несколько замедлив шаг, стал отвечать Рязанский. Хотя не могу не отметить, что ты Львов, и это тоже вносит свои нюансы. Не буду отрицать, что отношения с той сестрой и двумя братьями в Академии у меня сложились не лучшим образом, такое случается. Понимаю, кивнул я. Мои родственники были еще той проблемой с не менее ужасным характером так что неудивительно, что с ними было сложно. «Иметь тесную связь с кем-то из львовых не будет лишним в целом никому из тех, кто сейчас обучается в академии. Вот погоди, в следующем году может появиться много первокурсников, которые захотят познакомиться именно с тобой». Подмигнул он. «Поэтому нет нужды забивать себе голову подобными мыслями. Порой палка — это просто палка, и нет нужды искать в ней скрытый смысл». «Все равно ты его вряд ли разгадаешь, скорее самого себя запутаешь, из-за чего голова только начнет болеть». «Приму совет к сведению. И спасибо за честность». Благодарно улыбнулся я. «Всегда рад помочь». Вновь со своей неизменной хитрой улыбкой на лице ответил старшекурсник. «Как раз к этому моменту мы пришли в место, которое он назвал личным тренировочным комплексом. Сам комплекс...» входили два белых одноэтажных здания, каждая шириной в небольшую арену. На входе в эти здания были установлены стальные автоматические двери и сканеры отпечатка пальцев и глаза. Зачем дополнительная система защиты в и так закрытом месте, я не понимал, но раз того хотел мой знакомый, то ладно. Как сказал Геннивард, в одном здании он практиковал боевые искусства, и не только. А во втором медитировал и хранил свою коллекцию оружия. Мы вошли в первое здание, и внутри оно представляло собой самую обычную, на первый взгляд, площадку для боев. На в целом схожей тренировались мои бойцы, только это побольше размером будет, и предназначено, судя по тому, что я видел, только для одного человека. Неплохо так замахнулся Гневард на размеры, ничего не скажешь. Только вот, что меня удивило в обстановке, так это... Я даже не знал, как описать это устройство, которое тут было представлено сразу в нескольких экземплярах. По сути, это было что-то вроде крана, на котором висела броня в раскрытом виде, которую я видел на некоторых бойцах, которые как раз тренировались на территории полигона. Только это вроде бы немного отличалось визуально, но утверждать не возьмусь. Рядом стоящая броня, по сути, отличалась только полосками на корпусе, видимо, чтобы их легче было различать. Да и сам кран был весьма условным скорее это была более сложная система удерживания доспеха в раскрытом состоянии чтобы не тратить время на выход из боочного режима неужто генеардд хочет чтобы мы в ней сразились? сразилисьчу это правильно уловил мысль словно поняв о чем я думаю заявил геневард у нас уже есть на вооружении схожая модель брони на этой совсем новой серии которая еще не вошла в нормальный цикл производства Более того, она создается даже не в Российской империи, а в союзном нам государстве, Британской империи. Конечно, есть недостатки, ибо эту броню даже экспериментальной не назовешь. Это скорее начальный прототип, но через пару лет они могут стать хитом на рынке. А еще у них есть пару интересных фишек. Тебе показать или сам хочешь попробовать? Лучше первое. Мне хоть очень нравится изучать что-то новое, «Но чужое добро ненароком сломать не хочу», — ответил я. «Но то, что в целом глупо залезать в непонятную броню, когда рядом нет никого из моих слуг, и мою безопасность никто гарантировать не может, я говорить не стал. Экспериментальная броня на то и экспериментальная, что никогда не знаешь, что может в ней пойти не так». «Нет проблем», — ответил Геневард, будто и ждал такого ответа от меня, и подошел к броне. Тут, в общем-то, многого знать не надо. По сути, это бронированный костюм, который подстраивается под своего носителя, если разница габаритов не слишком большая от изначального размера брони. Условно, если ты поправишься на 5-10 килограмм, то, как и прежде, спокойно влезешь в доспехи. Вот так. С этими словами он спиной подошел к механизму, удерживающему в раскрытом виде броню, после чего поднял руки, разведя их в стороны. Броня тут же стала на нем сегмент за сегментом закрываться, и он стал ничем не отличим от тех слуг, которых я видел до этого. «Правда, из-за того, что это больше прототип, чем полноценная броня, в ней много не походишь. Через полчаса батарея просядет в ноль», приглушенным голосом из-за шлема сказал Рязанский. «А еще тут нет никакой нейросети и полноценной радиопередачи для поддержания тактической сети». Зато есть встроенное оружие. С этими словами Гин жал правый кулак, и на наруче этой руки появился клинок, только не металлический, а магический, сотканный за пару секунд из маны. После парень разжал кулак, и клинок исчез. Затем снова жал, и тот же клинок появился на прежнем месте, словно это было скрытое оружие убийц. На этом он не остановился, и переместив левую руку к правой, будто держа в них тяжелое оружие. Он рожал кулаки, и на их месте появился меч, тоже сотканный из маны. Должен сказать, подобное шоу меня впечатлило. Правда, я видел, сколько энергии подобное жрало, и как медленно двигался Геневард. Пришлось гасить внутреннее желание достать себе один такой комплект доспехов и в поместье у себя разобрать, чтобы как следует изучить нанесенные на него руны». Именно они отвечали за создание оружия из магической энергии, что означало, что теоретически пилотом доспеха мог быть даже не одаренный, если, конечно, найти подходящий источник энергии. «Было весьма зрелищно», — сказал я, глядя на то, как Рязанский вернулся к крану и, став в необходимые позы, снял с себя броню. «Только жаль, что это больше показушность», Я, пожалуй, впервые за все время знакомства с геневардом услышал разочарование в его голосе. Видишь ли, британцы поставили упор на многозадачность. В итоге все эти клинки, мечи... Хорошо, если пробьют барьер второго круга. По сути, против других противников в броне они малоэффективны, если только не целятся в уязвимые места. Так что тут есть над чем поработать, но задумка мне нравится. Прототип на то и прототип что это неполноценное изделие», — согласился я с его словами. «Возможно, через несколько лет он будет в несколько раз лучше нынешнего состояния. Время покажет». «Ладно, я еще долго могу рассказывать об этом доспехе и его особенностях, но это лишь технические характеристики», — сказал Генневард, и, посмотрев на доспехи, вдруг бросил в мою сторону очень странный взгляд. С учетом, что у него глаза всегда были полуприкрыты, он вообще сложно читался. Не желаешь сразиться со мной в них? Устроим бой на мечах, встроенных в доспехи. Можешь поверить. Пока мы будем в этой броне, победа будет зависеть только от мастерства меча, а не силы и скорости. Тем более сам доспех имеет превосходную защиту от попадания своим же оружием. Это предусмотрели в первую очередь. Я сюда столько ехал, не чтобы отказываться от возможности сразиться с тобой. Улыбнулся я в ответ. Тем более... «Раз я пропустил тогда твой бой, самое время узнать, на что способен старшекурсник и победитель турнира». Не сдержал я ухмылки и полез в доспехи.